Часть 1. 22 июня 1941 года. Самый длинный день. Глава 1. Повесть о малом гарнизоне. 13 часов 40 минут дежурный по гарнизону вызвал младшего лейтенанта Иванова к телефону, и звонким голоском бата обявил сигнал Озеро Ильмень. — С шестнадцати часов. — Вас понял. Сигнал озера Ельмень в шестнадцать часов принял. Машинально ответил Иванов, не успев осознать, что именно он принял. После паузы комбат переспросил. — Ты все понял? — Также после паузы лейтенант четко и раздельно интерпортовал. — Так точно понял. — Тогда действуй, — сказал комбат и отключился. С полминуты Мамлей стоял неподвижно, собираясь с мыслями. Кодовый сигнал «Озеро Ильмень» означал боевую тревогу и вскрытие секретного пакета с приказом. Затем, приказав дежурному по гарнизону, собрать всех командиров, спустился в нижний отсек «Дзота», приказал радисту сделать запись в журнале о принятом сигнале, расписался сам под записью, достал из подстала радиста металлический ящик с ругучной печатью на бечевке и снова вылез в боевой отсек. Когда командиры гарнизона собрались, Василий Иванов объявил. По приказу командования с 16 часов вводится боевая готовность номер один. Скрываю пакет с приказом. Затем сорвал печать, открыл ящик, разрезал финкой пакет и зачитал приказ по гарнизону. Ничего принципиально нового для себя командиры из приказа не узнали. Взводу Иванова с преданными подразделениями Придпись было из оборнять от наступающего противника мост через реку Ийотия на дороге Славикай-Юрбаркас. Затем по приказу командования взорвать мост и препятствовать противнику в его восстановлении. Потом опять же по приказу командования отступить на соединение с батальоном. В приказе подробно расписывались условия подрыва моста и отхода с позиции. В случае отсутствия связи со штабом батальона прилагались таблицы кодовых слов для радио и телефонной связи на 5 суток. Василий оглядел подчинённых командиров и осведомился о вселивые сели приказов. Вопросов не было, кроме одного, который однако волновал всех. Это что же, война? Я знаю не больше шалоша, ответил Василий. Но похоже, что так. Да зря такие приказы не отдаются. Теперь о срочных делах. В течение следующих пяти минут Василий отдал все необходимые распоряжения. Установить дежурство командиров на НП по графику, усилить караулы, запретить личному составу покидать расположение, выдать боекомплект бойцам и расчетам, проверить вооружение и поставить его на боевые позиции, поставить иминное поле на боевой взвод, Начальнику хозчасти раздать патроны ездавым и выставить парный караул у хозчасти и загона с лошадьми. Благое сержант Прохарчук как раз был в опорном пункте, привёз вместе с поваром обед. Отпустив подчинённых выполнять распоряжение, младший лейтерант Иванов вылез из Зотта и поднялся на НП. Прочее говоря, за леса перекрытие Зотта, бывшее самой высокой точкой опорного пункта. Поскольку Дзот был обсажен уже принявшимися кустами, то сидящий над Зоти человек был совершенно незаметен со стороны. Там постоянно стелили свежую хабку сена, накрытую плащ-палаткой, так что наблюдателю было вполне комфортно. И, глядя сверху на забегавших по окопам и ходам сообщения бойцов, Василий попытался представить, что сейчас делается у соседей. На четвёртый и пятый день пребывания в должности командира гарнизона, после подробного знакомства с опорным пунктом и его ближайшими окрестностями, он с разрешения комбата побывал у всех соседей, с которыми придётся взаимодействовать. В 8 км южнее, вблизи селения Славикой, на довольно крупной реке Шишупе, отделявшей Литву от Восточной Пруссии, размещалась погранзастава. в составе примерно стрелковой роты. Командир погранцов, капитан Кондратьев, коренастый и уверенный в себе крепыш лет тридцати, напомнил Василию его первого ротового во времена срочной службы в Средней Азии и боёв на Халхин-Голе. Застава оборудовала себе очень приличный опорный пункт с четырьмя двухъамбразурными зеотами. Василий не сомневался, что прежде чем немцы доберутся до него, им придется как следует обломать зубы капитана Кондратьева и его бойцов. В семи километрах на северо-запад, ниже по течению Иотии, опорный пункт первого взвода их собственной первой руты прикрывал мост на дороге Славикай-Сударгас. Уселение Готли-Бешкай, в семи километрах восточнее Славикая, мост через речку Северсарптис, оборонял гарнизонный из третьего стрелкового лепорного взвода их роты. На окраине Сударгаса, в 8 километрах к западу на перекрёстке дорог, стоял опорный пункт взвода второй роты. В 4 километрах севернее, позади гарнизона Иванова, перекрёсток двух важных дорог у селения Кидулай прикрывал двух взводные опорный пункт второй роты. Ни ещё один взвод второй роты оборонял перекрёсток дорог, примерно на посередине между усилениями Сударгас и Кидулей. И наконец, в 6 километрах позади них, у городка Юрваркас, важнейший автомобильный мост через реку Немн перекрывал двухротный опорный пункт. Там же находился и штаб батальона. В общем, проехав по всем опорным пунктам и позакомившись с их командирами, Васили пришёл к выводу, что в зоне ответственности их батальона, имевшей размеры примерно на 14 до 14 км, оборонные пункты размещены наилучшим возможным образом. Противнику, чтобы добраться до моста через Неман с любого направления, придётся миновать не менее трёх опорных пунктов. Подумав всё это ещё раз с Василием, приободрился: война с Германией не шутка. Но они не одни, и у них есть чем за себя постоять. Деловая суета в гарнизоне продолжалась. Расчет ДШК с помощью стрелков тащил свой тяжеленный пулемет из ЦОТа на позицию для зенитной стрельбы. Минометчики уже выставили в дворики свои самовары, и теперь волокли из брендажа к минометам ящики с боеприпасами. Тем же занимались и артиллеристы. Трое взводных минеров деловито передвигались между внешним и внутренним проволочными заграждениями от мины к мине. У них работы было больше всего. С каждой заранее установленной мины нужно было надрезать и приподнять дерн, снять промасленную бумагу, вернуть взрыватель, выдернуть чеку, осторожно уложить дерн на место и выдернуть колышек, обозначающий мину. Затем идти к следующей мине. Ни в коем случае не возвращайся назад. Всего им нужно было поставить на боевой взвод 60 противотанковых и 130 противопехотных мин. В 15:45 все приготовления были закончены, и Василий доложил батальону о выполнении сигнала озеро Ильмень. С 16:00 до 20:00 по графику на НП должен был дежурить артиллерист Сидоров. Себе Василий назначил дежурство с полночи, поскольку считал, что события, скорее всего, не если и начнутся, то ночью. Слухи о приближающейся войне с немцами бродили уже давно, а в последнюю неделю местные жители, проезжая через пропускные посты взвода, говорили об этом уже в открытую. Сегодня дорога была до странности пустынна. За весь день по обычно оживленной дороге прошла только... Одна полуторка с бойцами и грузом пограничникам. Местные жители как будто все попрятались. В половине пятого на машине с тремя бойцами подъехал зомкомбата капитан Колесников. Проверил готовность, сказал Василию, что сегодня ночью возможно нападение Германии на СССР, приказал бдить неусыпно и поехал дальше к погранцам. Больше до конца дня Никаких событий не произошло. В полночь Иванов занял пост на НП, сменив мирометчика Петрова. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь стрекотом сверчков и зывчивыми трелями соловья. Поглявшись в на рассеянне, накрытым плещ палаткой, Василий повернулся на спину. Летнее ночное небо разернуло над ней все свои неимоверные красоты. Луна ещё не взошла. Перед имегилиозды пересекал небосвод из края в край млечный путь. Он знал, что помимо него бодрствует ещё по три бойца пропускных в пропускных будках, по одному бойцу от каждого стрелкового взвода во внешнем кольце окопов, дежурный связист до да двоих часовых вход с блоки в лесу. В ночной тиме позицию взвода смутно угадывались, но Василий так представлял их Совершенно отчетливо. Иванов с некоторым смущением подумал, что впереди, похоже, большая война, а он командует взводом всего не полный месяц. Хотя совсем уж зеленым салагу он себя не считал. 23 мая 1941 года, после успешного окончания Ташкентского пехотного училища и утомительной дороги, младший лейтенант Иванов Василий прибыл в Казахстане для прохождения службы в 314-й стрелковый полк 133-й стрелковой дивизии, расквартированной в окрестностях литовского городка Шакяй. Представившись командиру полка и оформив все необходимые бумаги в штабе, Василий получил назначение на должность командира 2-го взвода 1-й роты 2-го стрелкового батальона. И в тот же день на попутной машине Приказом о назначении в руках отправился к месту службы. В училище Иванов попал по рекомендации командования стрелковой бригады. После срочной службы в составе бригады, дислоцировавшейся в мирное время в Ферганской долине, ему пришлось два с половиной месяца повоевать на Халкинголе. Нашивка за легкое ранение и медаль за отвагу свидетельствовали, что воевал Василий хорошо. срочную закончил старшим сержантом, командиром отделения. Полугодичный ускоренный курс училища дался ему легко. По всем практическим дисциплинам имел пятерки, по теории в основном четверки. По успеваемости он закончил обучение восьмым на курсе и, как все окончившие в первом десятке, получил право выбора места службы. Он немного жалел института, что не вошёл по успеваемости в первую тройку выпускников, которые при выпуске сразу присвоили звание лейтенанта. Но и не переживал особо по этому поводу. Послужив в Средней Азии и в Монголии, парень из сибирского городка в Томской области захотел посмотреть дальний запад своей страны и выбрал службу в Прибалтике. До своего взвода он добрался под вечер. Познакомился с комсоставом и лег спать. На утро предстояла приемка дел. Младший лейтенант Савосин, которого заменял Иванов, направлялся в штаб полка для нового назначения. После завтрака они вдоем вошли в все позиции взвода, и не только взвода. Командир взвода одновременно командовал гарнизоном отдельного опорного пункта, в который, помимо самого стрелкового взвода, в составе трех стрелковых, и опорного отделения входили ещё и приданные подразделения. Расчёт противотанковой пушки из семи человек под командой младшего лейтенанта Ивана Сидорова, два расчёта 82-мм минометов из восьми человек младшего лейтенанта Константина Петрова и расчёт пулемёта ДШК из четырёх бойцов во главе с старшим сержантом Кондратом Васильевым. А всего 70 человек. из них три младших лейтенанта. Отделениями взвода командовали четыре старших сержанта: Куньков, Дубинин, Власенко и Дементьев. Хозяйственной частью заведовал сержант Прохорчук. Командиром опорного отделения Игнатий Куньков по совместительству исполнял обязанности замка взвода. Поскольку вся их 133-я дивизия была развёрнута из запасной дивизии Сокращённого состава только минувшей зимой. Большую часть бойцов составляли первогодки осеннего и весеннего призыва. Остальные бойцы были переведены из сибирского военного округа на втором и третьем году службы. В основном они и получили звания сержантов и младших сержантов, а также составили расчёты тяжёлого пехотного оружия. Вооружение гарнизона показалось Василию весьма внушительным. К одна противотанковая сорокапятка, два ротных миномёта, крупнокалиберный пулемёт ДШК со станками для зенитной и настильной стрельбы, один Максим и два противотанковых ружья, три ручных пулемёта, восемь самозарядных винтовок, шесть автоматов, 30 винтовок. Монголия такого арсенала не имела и целая стрелковая рота. Василий даже себя зауважал. Под его командой оказался не простой взвод, а маленькая часть со своей артиллерией, минометами, зениткой. Можно воевать не только с пехотой, но и с танками, и с авиацией. Опорный пункт взвода контролировал мост на речке Йотия, в 8 километрах от границы с Восточной Пруссией, на дороге от села Славикай в городок Юрваркас, на реке Неман. Взвод занимался садом. строительством опорного пункта с середины марта. В середине апреля на усиление прибыли артиллеристы, минометчики и расчет ДШК. К приезду Василия все работы были закончены, и взвод занимался боевой учебой. И вместе с Савосиным они вошли все окопы, ходы сообщения, блиндажи и проволочные заграждения. Все было в полном порядке, и в 12 часов Акт приёмки из части командования был подписан. Савосин попрощался с товарищами и отбыл в Шакее. Сейчас оглядываясь вокруг, младлей Иванов ясно представлял себе каждый блиндаж, каждая копа и каждого бойца, который займёт место в окопе. Василий уже помнил в лицо всех своих бойцов. Двиมิщен на булыжником дорога от села Славикой Слегка поблёскивала в свете зашедшего месяца. В 1800 м к югу дорога выходила из лесного массива и пересекала широкое ровное поле, полого спускавшееся к реке. Проходила по деревянному мосту мимо опорного пункта взвода и в 400 м к северу опять ныряла в небольшой лесок. За леском она проходила через село Кидулей и далее шла к большому автомобильному мосту. через Неман. Невеликая речка Иотия, шириной где 5, а где 10 метров, и глубиной где по колено, а где по пояс, текла через поле в довольно широком логу, в общем направлении с юга на север. Лог, вероятно, в давние времена был руслом более солидной реки и имел ширину метров 50-70. По логе берега лога высотой 3-4 метра ограничивали причудливые петли речушки. казалось бы. Пусть и ковыречка, но однако её топкая листвое дно, как и влажный заливной луг доднелога, делали её невозможным переезд не только автомобилей, но и танков. Мост через эту несерьёзную речку был кратчайшим путём от границы в сторону важнейшего моста через Нёман на участке шириной 15 км. Опорный пункт взвода располагался на пригорке, на правом берегу реки. Речка в этом месте протекала под левым берегом лога, поэтому мост вел с высокого левого берега на земляную насыпь, пересекающую лог под прямым углом. Мост, дорога и насыпь находились ниже опорного пункта. На макушке пригорка стоял дзот, две амбразуры которого контролировали мост, насыпь и всю дорогу до дальнего леса. Во фронтальной амбразуре размещался ДШК, а во фланговой максим под верхним боевым отделением дзота размещался ещё один подземный этаж где хранились боезапас рация телефон и одна из двух машинок которые подрывали заряды под мостом и в насыпи дзота окружали два кольцевых окопа один из 15 м другой в 35-40 м от дзота между внешними и внутренними окопами размещались два жилых блиндажа стрелковых отделений, блиндажи артиллеристов, минометчиков и расчеты ДШК. Для хранения снарядов и мин к минометам служили два отдельных блиндажа. Еще два блиндажа стрелковых отделений были врыты в склон Лога и имели по одной амбразуре для стрельбы из ручных пулеметов и ПТР. В правом блиндаже размещалась резервная подрывная машинка, Каждый из блиндажей имел перекрытие в три наката толстых бревен и земляной насыпь в полметра. Изнутри стенки блиндажей обшили жердями. Для противотанкового орудия отрыли два дворика, один глубокий с сектором обстрела вдоль дороги на юг и один мелкий с круговым сектором обстрела. Под каждый миномет и для зенитной стрельбы из ДШК подготовили по два глубоких дворика. Стенки окопов и двориков укрепили плетнём из прутьев. Дзот и все брустверы обложили дёрном и посадили принесёнными из леса кустами. Опорный пункт по периметру окружали два кольца из колючей проволоки. Ближнее на расстоянии 30-40 м от окопов, и внешнее на расстоянии 100-120 м. По фронту опорного пункта Внешнее кольцо шло по берегу речки, а внутреннее по берегу лога. Справа от опорного пункта дорога проходила между внешним и внутренним кольцами. Во внешнем кольце на дороге установили шлагбаумы со сторожевыми будками. На левом западном берегу реки шло ещё одно полукольцо колючки радиусом 200 м. В конце полукольца пирались на реку. Проезды проходили с посты. разрешали только по пропускам в данном штабе батальона или на погранзаставе. В тыловом лесочке размещалась хвост часть гарнизона, представлявшая собой деревянный сарай с печью, на которой готовили питание и загон для лошадей. Василий вспомнил, как 2 июня, едва он успел освоиться в должности, в распоряжении прибыли 3 грузовика с цементом и приказ срочно усилить взвод бетонной плитой. Всему гарнизону пришлось попотеть. Весь уже приросший дерн и густы с дота сретали, сняли метровый слой грунта и два наката бревен из четырех. В ближайшем карьере в трех километрах бойцы грузили песок на четыре имевшиеся в гарнизоне повозки и шесть повозок, мобилизованных в местном колхозе, и везли его в гарнизон. Бойцы в три смены замешивали раствор с булыжником вынутым из дороги, и заливали перекрытие дзота плиту размером 6 на 6 метров. По краям толщина плиты составила 40 сантиметров, а над боевым отсеком 60 сантиметров. По заверению полкового инженера, доездами контролировавшего работу, дзот должен был выдержать однократное попадание снаряда 150-мм гаубицы и неоднократные дивизионной немецкой 105-миллиметровой гаубицы полковые пушки его вообще не должны были взять после заливки и трамбовки бетона дзот снова засыпали грунтом обложили дёрном и обсадили кустами работа заняла 4 дня теперь через 14 дней дзот снова стал незаметен издали командиры довольно долго думали куда девать освободившиеся два наката брёвен пока артиллериста Сидорова не посетила светлая мысль переоборудовать глубокий артиллерийский дворик в капонир. Иванов идею одобрил. Боковые брусеры дворика приподняли еще на полметра, уложили на них два наката бревен, засыпали грунтом и замаскировали. В получившемся самодельном капонире артиллерийцы могли, по крайней мере, не опасаться минометного обстрела. Во сеть дни... Не занятые строительством, Василий Дойз держение гонял бойцов на занятиях. Одно отделение изображало противника, остальные отрабатывали отражение так со всех направлений. Атаки пехотой, кавалерией, танков, пехотой с танками. Жаль только, что танки изображали лошади с повозками. Зато кавалерию вполне качественно изображали восемь лошадей гарнизона бойцы из крестьян. сносно держались на них и без сёдел. Трижды по приказу комбата провели стрельбы и всех видов оружия. Артиллеристы и миномётчики провели пристрелку по рубежам, благо телеграфные столбы, стоящие вдоль дороги, через каждые пятьдесят метров давали отличную шкалу дальности. Пристрелялись по рубежам расчёты ПТР, пулемётчики и стрелки. В общем... командиры батальона объяснили свои действия. Стоило бы Силию дать команду: "Приготовиться к отражению атаки роты пехоты с левого фланга". Или: "Приготовиться к отражению атаки батрея на пехоту с танками с фронта как артиллеристы". Меламиоччи и расчёты ПТР занимали позиции, стрелки перебегали по окопам на нужный фланг. Для пользы дела Василий погонял бы бойцов ещё месяц. Но вы Этого месяца им не дали. В один час двадцать три минуты Киванов поднялся дежурный сезист и доложил, что телефонная связь с батальоном прервалась. Примечание. В реальной истории немцы использовали большое количество диверсионных подразделений, наиболее известный из которых полк Бранденбург-800. Эти подразделения накануне войны были заброшены в тыл советских войск. Им удалось практически полностью парализовать проводную телефонную и телеграфную связь, осуществлявшуюся по подвешенным на столбах проводным линиям. После начала боевых действий немцы дополнительно десантировали большое количество диверсионных групп, которые также резали связь, убивали командиров, взрывали важные, но слабо защищенные объекты, наводили авиацию. Конец примечания. Радиосвязь действовала. В 3.22 он наловил отдаленно гудень, идущих где-то вдалеке самолетов, но ничего не увидел и поэтому не стал ничего докладывать. Горизонт на северо-востоке уже посветлел, когда в 4.15 в южной части горизонта еще темное небо озарилось многочисленными вспышками. Через полминуты донесся отдаленный грохот, как будто какие-то бешеные барабанщики за горизонтом со всей дури лупили в огромные барабаны. Василий еще по Халхинголу знал, что так звучит отдаленная артподготовка, и сразу же доложил батальон. Кананада продолжалась пятнадцать минут, затем все стихло. Иванова вызвал к рации на штаба батальона и сообщил, что опорные пункты Славика и Готли-Бишкая подвергнуты массированному арт-обстрелу и атакованы противникам. Немцы начали форсирование Шэшупе большими силами. Иванов дал команду в ружье. Взошедший слева за спиной солнце озрила местность. Прямо впереди, на 45 градусов левее, к небу, поднимались густые столбы серого дыма. Горели Славикай и Готлибишкай. В 5.30 грохот на юге Возобновился и продолжался Десять минут Василий понял, что противник не смог Сходу захватить опорные пункты И проводит повторную Артподготовку В шесть пятнадцать Дежуривший Конюков Вызвал на НП командира И передав ему бинокль Показал группу кавалеристов Показавшуюся из леса Понаблюда пару минут Иванов насчитал двадцать восемь всадников Они не походили на наших пограничников немцы продела мысли поскольку больше никто из леса не показался следовал вывод что это конный развед взвод на такой случай легионеты загадё придумали ловушку когда немцы приблизились к середине поля шесть бойцов во главе с прохарчуком выскочили из окопа и побежали к дороге громко вопя и размахивая руками из левобережной сторожевой будки Вискичлие шоу три бойца и тоже побежали назад к лесу. Управобережной будки к ним присоединились ещё трое, и все они с плаченой грубой как зайцы рванули к лесу. Шлагбаумы остались поднятыми, двери будок раскрытыми. Как предполагали лейтенанты, увидев такое паническое бегство, немцы должны были посчитать опорный пункт брошенным. Все остальные бойцы попрятались в окопах. Только сам Василий, сняв каску, чтобы не отсвечивало, выглянул через бруствер, спрятавшись за специально для этого посаженными кустиками. Идея сработала, но, к сожалению, не полностью. В 500 м немцы остановились, от группы отделились девять садников и поехали дальше. У южной будки трое спешились, заглянули в будку, затем вся девятка переехала через мост. И остановилась на дороге, там, где от неё сходила торпинка к окопам. Трое немцев заехали до северной будки, сосмотрели её, потом вернулись к остальным. Немцы посвящались, затем один устал со слушать ими, пятеро залегли в кювете за дорогой, выставив автоматы и отрой пошли по тропе к окопам. Василия трясло от волнения. Осторожно просунув ствол ППД через куст, Он взял на мушку первого немца в тройке. Когда немцам осталось долго по десять метров, младший лейтенант задержал дыхание, нажал на спуск и прорвел дергающимся стволом автомата от первого немца к третьему. С двадцати метров промахнуться было сложно, а он и не промахнулся. Длинная очередь в пол рожка срезала всех троих. Одновременно Василий услышал за спиной и вокруг себя густой треск. Взвод лупил по немцам из всех стволов. Коновод был уже убит. Пятеро в Квете тоже были не жильцы. Из мелкой канавы торчали каски, зады и пятки и сапог. Покруг них густо брызгали фонтанчики, пыли от пуль. Василий перенес внимание на дорогу. Над головами немцев вспухло облако шрапнельного разрыва. Рядом с ними выросли два куста минных взрывов. Возбился им серф куча немцам, долбили все приданные средства и два стрелковых отделения. На месте осталась куча убитых и бьющихся раненых лошадей немцев. Тогда как восемь сандников вырвались из кучи и теперь в рассыпную удирали в сторону леса. Плотный огонь взвода выбивал их одного за другим. Самому шустрому осталось доскакать до леса метров 200. когда близкий разрыв осколочного снаряда свалил и его. Иванов поглядел к вет. Никто там не шевелился. На дороге бились и кричали раненые лошади. Первое отделение. Конюков, санинструкторы и санитары за мной. Скомандовал младлей. Выскочил из окопа и побежал по тропе на дорогу. За ним дружно топотали бойцы. На дороге Василий огляделся. Зрелище впечатляло. На дороге в кювете лежали убитые лошади и немцы. Две лошади подорвались с доминах. Трое уцелели и стояли на дороге. Убитый немец продолжал удерживать их за намотанные на руку поводья. Добиринце с отделением бегом по дороге: поймать всех лошадей, раненных добить, всех убитых фашистов перетащить на дорогу, оружие и боеприпасы собрать, убитых лошадей цеплять их к здоровым. Вылоките по добры в берега, чтобы не было видно с дороги. Ханн инструктор перевязать раненных немцев и подготовить к отправке. Коряков, наших лошадей с полосками приведи из загона, вместе с ездовыми и погрузи всех убитых немцев и отвези в лес. Быстро раздал приказания младший лейтенант. Убедившись, что все кинулись исполнять приказы, Василий Бегом помчался в зот. Подробьев приказал Власенко со вторым отделением взять лопаты и бежать на дорогу с помощью первому отделению, затем засыпать воронки и кровавые пятна на дороге. Спустившись к рации, Иванов вызвал комбат и взял в руки кодовую таблицу. Сегодня был рыбный день. Заглядывая в таблицу, он с паузами доложил. В шесть часов тридцать минут вступил в клев с куканом конных пескарей — Весь кукан уничтожен. Всего двадцать восемь пескарей. — Сейчас их собираем. — Возможно, будут красноперые пескари. — Я сам красноперых и колючих не имею. — Окунь-два. Как понял? — Понял тебя, Йорш-два. — Собери у пескарей документы. Направляю к тебе лодку с окунем-двадцать три. Готовь документы и всех красноперых пескарей к отправке. Объявляю тебе благодарность за удачный клев. К военному Юрш два. Есть на пойну локун два. Приехавший через 15 минут на полуторке с пятью бойцами замкомбата Колесников сообщил, что пограничники ещё держатся, гарнизон первого взвода ниже по течению Йоти тоже, а с гарнизоном в Готлебишкее связь потеряна. Немцы навели ровную переправу через шешупэ между Устьем-Эйотии и Славей-Каем, и строят рядом понтонный мост. Так что скоро немцы могут появиться и здесь. Корестников рассказал, что ночью группа немецких диверсантов, передят их форму НКВД и имеющих соответствующие документы, попыталась проникнуть на территорию опорного пункта в Юрбаркасе, якобы с целью проверки готовности моста к подрыву. Их пропустили за внешнее ограждение, Но перед внутренним ограждением их задержал бдительный дежурный командир, решивший получить подтверждение от вышестоящего командования. Пока он ходил связываться с полком, диверсанты напали на часовых. К счастью, один из часовых успел выстрелить. Дежурный взвод вступил в бой с диверсантами. В это время более сотни местных контрреволюционных элементов под командой других диверсантов Атаковали опорный пункт с тыла. В ожесточенном бою нападавших частично уничтожили, а частично рассеяли. Гарнизон потерял 18 человек убитыми и ранеными. Рассказав эту историю и пожелав удачи в бою, замкомбата забрал четверых раненых немцев и отбыл. К сожалению, одного немца из 28 найти не удалось. На дальнем краю поля лежала только убитая лошадь, сами немец уполз в лес это было неприятно теперь этот гад предупредит своих к семи сорока всех видов немцев отвели в лес убитых лошадей с волокли подобыв шесть уцелевших лошадей отогнали в загон пятна крови и воронки засыпали грунтом хотя сбежавший немец сводил на нет все эти ухишрения В семь пятьдесят повар привез из хозчасти завтрак. Война войной, а завтрак по расписанию, повторяли бойцы старую армейскую шутку. Порадовали трофеи. Четыре ручных пулемета, тринадцать автоматов, десять карбинов, три пистолета, много патронов и гранат, три бинокля. Пистолеты и бинокли раздали старшим сержантам. Иванов, Петров и Сидоров — поменяли свои старые бинокли на новые немецкие отличные восьмикратные светосильные цейсы скомплектовали четыре расчёта ручных пулемётов автоматы раздали стрелкам а их винтовки и немецкие карабины артиллеристам и миномётчикам не имевшим личного оружия после десяти часов на опушке дальнего леса начали накапливаться немцы однако на поле пока не выходили В 10.55 из леса показалась густа цепь немцев. Иванов быстро прикинул около 300 человек. Две стрелковые роты. Бодрым шагом, развернувшись на 600 метров влево и на 300 метров вправо от дороги, немцы двинулись через поле. Когда цепь отошла от опушки метров на 100, из леса выдвинулась вторая цепь, человек 150, еще одна рота. Затем с дороги влево вдоль опушки выехала колонна из десятке грузовиков. Шесть последних тащили на прицепе небольшие пушки. Разотановшись метров до 300 вдоль опушки, грузовики встали. Виноградь Васили увидел, как спешившиеся артиллеристы принялись отцеплять пушки. Да и из четырёх первых грузовиков расчёты начали выгружать миномёты. И того, подумал Иванов, усиленный батальон. Иван обратился он командире роты Сусидрову: "Тебе пушки, начиная с крайней правой. Костя, бей миномёты, начиная с крайнего правого и крайнего левого". Получил приказ миномётчик Петров: "ДШК и ПТР, бить по средним миномётам, мешать прицеливаться". Старшие сержанты Васильев и Конюков рванулись выполнять приказ. Стрелка укрылся в линджах, кроме наблюдателей. Командиры стрелковых отделений тоже умчались. Василий Стосонов, на опять наблюдая за немцами в бинокль, сами того не зная, немцев упростили задачу, поставленную им подчинённым. Опушка леса была давно и тщательно пристрелена. Не прошло и 20 секунд, как звонко бабахнуло со аркападка, через 2 секунды Чуть левее правой пушки встал султан разрыва. Затем хлопнули два миномета, дав небольшие перелеты. Прямо под Василием загрохотал ДШК. Впереди шарахнули ПТР. Немцы забегали быстрее. Уже четвертым выстрелом Сидоров разбил правую пушку. Снаряд разорвался прямо под ней, и она прокинулась вверх колесами. Минометчики на таком расстоянии... Конечно, не могли добиться прямых попаданий, но близкие разрывы мин выбивали хорошёты. У около крайних миномётов немцев уже не было видно, или перебиты, или залегли. Казаря повонного пункта разорвали первой мины 80 мм не больше, сделал вывод младлей. Просвистели два снаряда. Первый просвистел тонко и рванулся недалеком, дав совсем слабый разрыв. противотанковые, 37-миллиметровые, — подумал Василий. — Ну, этим нас не возьмешь. Другой снаряд провыл босовитие и дал солидный разрыв сзади. — Полковатривая дюймовка, — решил Иванов, — это хуже, но тоже не очень страшно. От греха подальше решил спуститься в окоп, левее дзота. Из окопа поглядел бинокль. Сидоров уже прикончил вторую пушку. Петров молотил по третьему и четвёртому миномётам. Так тут всё идёт нормально, сказал вслух Василий и сосредоточил внимание на пехотных цепях. Цепи в цепи россыпью доточились из-за углуберну и бодрой рысью двигались вперёд. Прошли уже метров 400. Немцы пристрелялись, внутри кольцевого окопа часто взлетали фонтаны разрывов, и рокот бил по ушам. Затем частота разрывов упала. Поглядев на немецкие пушки, Василий с удивлением обнаружил, что Сидоров уже прикончил посыление орудий и переключился на миномёты. Глянув на часы, он определил, что артиллеристы разбили все 6 пушек за 8 минут. Немцы сыпали солька у двух миномётов, потому и снизилась интенсивность обстрела. Ну и молодцы. подомол Василей о своих картеристах и миномётчиках. Егота между тем подходила к середине поля. Василий решил, что время ещё есть, побежал в взвод, скатился с лестницы вниз и приказал радисту доложить в батальон, что гарнизон вступил в бой с батальоном противника, поддержанным артиллерией и миномётами. Затем метнул обратно Немецкие миномёты больше не стреляли. Василий послался снова к царю вывести стрелков из бриндожей. Царь пошёл к миномётчикам и артиллеристам. Петрову поручил обрабатывать передовую и немецкую цепь, а Сидорову вторую. Артиллеристы и миномётчики открыли беглый огонь. Среди шедших в рассыпную немцев каждую секунду встал ультан разрыва. Цепи залегли. Овёс, которым колхозники засеяли поле, поднялся уже выше колена, и из алёхрых немцев не стало видно. Представлю Петрову Сидорово к награде решили барон. Однако немцы и не подумали отступать, демонстрируя отличную вывочку цепи, начали продвигаться короткими перевешками по взводно. То один, то другой в взвод вскакивал, пробегал метров 20 и опять бухвался в овёс. За время перебежки было совершенно невозможно прицелиться и выстрелить. — Ну, нагляцы! — подумал Младлей. — Прутся в наглую, на подготовленную оборону, без артподдержки. Да что они, нас вообще не считают за серьезного противника, что ли? Иванов не мог знать, что командир 1-го батальона 10-15-го полка, составлявшего передовой отряд 122-й пехотной дивизии, 28-го армейского корпуса 16-й армии группы армии Север-Вермахта майор Штольпе получил приказ до 10.00 уничтожить опорный пункт, захватить мост через Йотию и обеспечить продвижение главных сил дивизии к мосту через Неман. Мост через Неман должен быть захвачен 215-м полком 14.00. Ничего этого младший лейтенант Иванов не знал. Не знал и того, что сопротивление пограничников капитана Кондратьева уже поломало немцам график. Там да её, чтоль бы, не привыка копаздывать, и горел желанием наверстать график, предусмотренный приказом. Видя, что огонь пушки и меноратов в слепую по зареченному противнику малоэффективен, Василий приказал Сидорову Петрову перейти на беспокоящий огонь, не давая немцам идти в рост. Пусть вздумаются, ползая во всах. Полоса радиусом двести метров вокруг внешнего кольца колючки составляла зону отчуждения опорного пункта, в которой колхозникам запретили сеять, но разрешили косить траву. Она и была добросовестно скошена. Сено местным крестьянам тоже было нужно. Внутрь заграждения из, из колючки колхозникам вход был запрещён, и траву косили сами бойцы. Сено ишло на корм лошадям и на мотарацию бойцам. Так что за 200 м до колючки немцам хочешь не хочешь придётся вылезать из овса и бежать по чистому полю. Василий решил не жечь зря боезапас, а дождаться этого момента. В 11:40 Немцы дошли до края овсяного поля и начали там накапливаться. Петров и Сидоров снова перешли на беглый огонь по краю поля, так что сидеть там долго немцам было не с руки. Василий дал команду пулеметчикам и стрелкам открыть огонь, как только немцы выйдут из овса, а автоматчикам стрелять только, когда немцы подойдут к реке. Стрелять из автоматов на большой дистанции только расходовать зря рожки. Максим приказал вытащить из зота Воков, чтобы он тоже смог поучаствовать в деле. В 11:46 Иванов засек время, немцы в густой цепи выскочили из-завса и побежали в атаку, стреляя из автоматов и винтовок. С обоих флангов атакующие цепи из-завса ударили по лемехоте. Дацы не подкачали, дружно засучали Максим три своих и четыре трофейных Ручные пулемёты захлопали винтовки. Дистанция в 350 метров была для них убойной. Не пробежав и 50 метров, немцы залегли, но упорно продолжали ползти вперёд. В задее ползучих оставались те, кто уже никуда не полз. Их было много, но остальные настырно лезли вперёд. По брусерам хлыстали очереди немецких пулемётов. Заставляя бойцов пригибаться, мешая прицеливаться, появились раненые и убитые. Присмотревшись, Васильиныч считал примерно по 10 пулемётов на правом и левом фланге. "Так они нам всю бедню испортят", подумал Иванов и послал же снова с приказом Сидорову сосредоточить огонь на правых фланговых пулемётах, а Петрову на левофланговых. Другого же снова послал в Дзот к Васильеву, чтобы и расчёт ДШК тоже занялся подавлением правофланговых пулемётов. Немцы уже приближались к внешнему Галицкому колючке. "В дисциплине и вывочке им не откажешь", сделал вывод Василий. "Под таким плотным огнём мои бойцы вряд ли смогли бы ползти вперёд", самокритично подумал он. "Автоматикам без команды огня не открывать". — передал по цепи младлей. Сезной добежал. Между немецкими пулеметами встали султаны разрывов. На таком расстоянии артиллеристы и минометчики не промахивались. Решив, что немецким пулеметчикам осталось жить минуты, Иванов снова переключил внимание на пехоту. Самые шустые немцы уже доползли до заграждения и резали проволоку. Все больше немцев Проползали за заграждение. Лежать в чистом поле под плотным пулеметным и ружейным огнем было глупо. Сейчас они рванутся, — понял Василий и угадал. Повинуясь, неслышанные команде немцы вскочили и рванулись вперед. На взгляд Василия их оставалось еще человек 250. Немцы уже подбегали к реке. Передовые скатились с берега лога и, поднимая брызги, прыгали в реку. Но-но! По кромке правого берега проходило внешнее кольцо заграждения, невидимое с поля. Перебежавшие через речку лемцы уперлись в колючку. — Автоматчики! Огонь! — что из силы зарвал Иванов и, прицелившись, нажал на спусковой крючок ППД. До колючки было около ста метров. Убойная дистанция для автоматов. — ОКОП! взорвался ураганным огнем. Тридцать своих и трофейных пистолетов, пулеметов ударили по врагу. Немцам в речке даже залечь было некуда. Вода густо вскипела пулевыми фонтанчиками. Невзирая на пули, секущий брустер, бойцы в азарте боя полосовали немцев из автоматов и пулеметов. На выбор били из винтовок. Наконец, кто-то из командиров у немцев сообразил, Со ещё немного и весь батальон ляжет на берегу Речушки. По вину издеслышанной команде немцы и первешками и полском стали отступать. Васили поглядел на немецкие пулемёты. Продолжали стрелять два справа и три слева. И этим недолго жить осталось, сделал он вывод. Огонь его собственный байцуф между тем тоже ослабел. Ручные пулемёты достреливали последние диски и ленты. У автоматиков тоже заканчивались заряжённые рожки. Без остановки молотил только Максим, да трещали винтовки. Через несколько минут стрельба прекратилась. Все немецкие пулемёты замолкли. Поцелевшие немцы ползли в агос. Василий отдал через связных приказ подсчитать потери и доложить. Две искаженные Участок поля был усеян телами убитых и раненных немцев. В наступившей тишине слышались крики и стоны раненых. Пока командир отделения считал потери, Василий решил прикинуть потери немцев. На скошенном лугу и в реке он насчитал 164 тела. Можно было предположить, что в афсах артиллеристы и минометчики Наколотили ещё столько же плюс побитые расчёты пушек и миномётов, примерно на 80 человек. Итого около 400